Все пошли срезать и делать себе такие же солнцезащитные очки. Развели костер, сварили горяченького, кашу гречневую с мясом. Сытно. Да натопили в котелке снега лошадям попить. Вокруг стоянки намело сугроба выше пояса. Лошади проваливались снег по брюха, еле таща сани. Мы шли пешком. Лишь проводник на своей мохнатой лошадке медленно пробирался по снегу, распевая башкирские песни. Мороз немного отпустил. После бури было градусов 10. За день мы с трудом прошли верст десять. Вечером все падали от усталости. Шатры ставить не стали. Накормили лошадей, поели сами и улеглись в санях, укрывшись овчинами. Второй день после бури, как две капли, походил на предыдущий. Лишь на третий день путь явно пошел под уклон. Да снега в этих местах намело поменьше. Нас стал жесткий, идти людям, и лошадям легче. Проводник повеселел. Еще два дня, и Урал позади. Дальше ехали в санях, пока не спустились к маленькой деревушке, где и решили заночевать. Конечно, никакого постоялого двора в ней не было. Уговорили крестьян пустить на ночлег в дома. Не мешало и отогреться, поспать без тулупов и валенок. С проводником Дмитрий расплатился, и тот не стал ночевать, повернул свою лошадку назад. По моим прикидкам, мы были на Среднем Урале. На следующий день надо было подняться с севернее и разбивать базовый лагерь. Поговорили с местными, крестьян здесь оказалось немного. Большинство жило богатой охотой, собиранием орехов, ягод, грибов, рыбной ловлей.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 «Если мы найдем что-нибудь стоящее, по нашим следам пойдут уже строители и мастеровые. Им будет легче сориентироваться». На следующий день оба в сопровождении охотников направились в горы, взяв с собой молотки и зубила, мешки для образцов. Вернулись уже в темноте. Следующий день ушел на изучение образцов. Их разбили молотками. Несколько кусочков пытались прославить на костре, Но из этого ничего путного не получилось. По требованию обоих рудознатцев надо было делать из камней горн или его подобие. Камней натаскали быстро, накопали на берегу глины, долго отогревали ее на костре, сложили небольшой очаг. Из шкуры оленя сшили некое подобие кузнечного меха, чтобы можно было поддувать воздух. Теперь надо было искать каменный уголь или самим из бревен пережигать древесный уголь. «Да разве найдешь под снегом каменный уголь, даже если он здесь есть?» Решили пока пережигать бревна, чем и занялись три человека. Наконец и горн, и уголь сделаны. Начали плавить образцы. Пусто. Первый блин вышел комом. Мы продолжали поиски. рудознаться каждый день уходили все дальше и дальше по разным направлениям. И удача улыбнулась. В одной из плавок в маленьком тигельке выплавилась медь. Вместе находки минерала делали еще сколы породы. И везде, во всех плавках, медь. Похоже, месторождение богатое. Отметил его на своей самодельной карте. На участке выложили из камней маленькую пирамидку. И на всякий случай на скале выбили зубилом приметный знак «треугольник». Теперь место можно было найти даже без проводника, ориентируясь по карте.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 Поставили шатры. Уже имея опыт обживания предыдущего лагеря, дело пошло быстрей. Часть людей занималась обустройством быта. Коновязь, навес для лошадей, навес для кухни, стол. Другая часть — изготовлением древесного угля и кладкой горна. Только затем родознаться отправились на поиск руды. Охотники пошли в тайгу. Было нужно свежее мясо. У нас из продуктов оставались крупы и соль, мука. Вернулись почти одновременно. Охотники на жардине принесли убитую косулю. Рудознацы загадочно улыбались, и весь следующий день плавили в тигле образцы. После плавок зашли ко мне в шатер, выложили два блестящих кусочка. «Что это?» «Железо, барин!» «Много железа!» «Богатая залежда с полезными примесями, от которых железо только лучше становится!» «Ржа не берет, куется лучше!»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 На четвертой нашей стоянке была сделана очень ценная находка — изумруды. Когда и дрожащими руками протянул мне здоровенный камень, я ничего не понял. Лишь когда он за скорузлым пальцем ткнул в нечто серое, которое поскреб ножом, и серое превратилось в зеленое, до меня стало доходить. Неужели изумруд? — Да, барин, да, почти во всех скалах изумруды. Маленькие, большие, но хорошего качества. Людей сюда надо. Пещеры бить — очень богатое месторождение. Пафнути аж подпрыгивал от возбуждения. — Так, тихо. Веди себя спокойно, никому не рассказывай. Завтра пойдем вдвоем, покажешь. Я положил образец в мешок, куда складывала остальные находки. Железо, меди... Демидову надо было предъявить вещественное доказательство. Место, где были найдены изумруды на карте, я обозначил звездочкой. Ничего не писал. Вдруг карта потеряется. Никто не должен понять. Для того, чтобы получить большие объемы железа или меди, надо строить заводы. Вложить кучу денег. А для добычи изумрудов нужны люди с Кайлом и Зубилом. Вложение минимальное, отдача максимальная. Поразмышляв, утром взял с собой Дмитрия и втроем с Пафнутием отправились к изумрудам. Рудознатец вывел точно и быстро. Стоило ему молотком сколоть несколько непримечательных камней, как мы увидели, драгоценные камни. Были пока они невзрачные, но стоит их огранить и отшлифовать, цены будут большой. Посовещавшись, решили никого не посвящать находку. Слаб человек.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 И хотя еще не было явных предвестников, чувствовалось, что зима идет к концу. Надо было думать выбираться назад. Если не успеем, застрянем надолго. Стоит скрыться рекам, на санях не выберемся. По берегу не пройти даже верхом. Скалы, болота, которые сейчас не везде замерзли. Да и люди уже устали. Работа, однообразное питание, каша и мясо, холод выматывали».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 В полдень санный путь почти исчез. С наезженного пути то влево, то вправо тянулись следы одиноких саней к охотничьим заимкам, хуторам. Хоть весна была близка, и днем ярко светило солнце, по ночам мороз опускался градусов до тридцати, оседая сосульками на усах и бороде, о бровях, щипал нос. Мы смазывали лицо жиром, которым поделился с нами в ревде. «Прошла неделя почти беспрерывного движения», —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 из бани покрасневшая, распаренная, чистая. Хозяин уже приготовил холодненького пива. Выпили небольшую бочку. Я распорядился завтра всем отдыхать, приводить в порядок одежду, сбрую на лошадях. Выезжаем послезавтра. Вся команда дружно завалилась спать. День не принес особых затей. Все отъедались с линцой, не спеша чинили упряжь, подшивали кожей валенки.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 стражники у ворот не удосужили своим вниманием и мы въехали в город искать постоялый двор не пришлось сразу за воротами на площади виднелись три вывески мы выбрали тот в котором дом был побольше все-таки команда большая всех разместить надо разместили лошадей поели и легли отдыхать на утро в трапезной я разговорился с местными купцами о кратчайшем и безопасном пути на нижней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 Это чуть не три недели пути. Решили идти через Ижевск и Шкаралу. Поджимали время и погода. Все-таки март на дворе. На солнечных местах снег уже начал таять. А мы в тулупах, валенках и на санях. Как бы не застрять надолго, пока не склынет ледоход и не просохнут лесные дороги. Торопиться приходилось вынужденно. Не стали ждать завтрашнего дня. Выехали в полдень. Ехали по реке. На льду уже кое-где поблескивали лужи, но лед пока был прочным.